7. Летом 21-го, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, удальцов с отчаяния поступился гордостью, позвонил Ноксу. — Здравствуйте, генерал. Вас беспокоит полковник удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт? В трубке возникла пауза которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось. — Извините, сэр, я вас не припоминаю, — и связь тут же оборвалась. — Вот и все, господа хорошие, вот и все.